Глава 1490-я. В первой жизни он был избранным. Во второй достиг вершины в мире смертных, в третий запачкал руки кровью, четвёртую растратил попусту. После окончания последней жизни душа вылетела из тела, в ней ярко сверкала четвёртая из девяти запечатывающих меток. Душа вошла в цикл реинкарнации и начала пятую жизнь. Настоящий Манхау всё ещё сидел на листе цветка в ожидании, пока тут расцветёт. Янь-Эр продиралась через путь трансцендентности. Она уже прошла третье треволнение, двигалась к четвёртому, раз за разом убеждая себя не останавливаться. Из рассказов, вернувшихся с пути, она знала, что её наставник находился на пятом треволнении. Каждый шаг приближал её к цели. «Наставник, Янь-Эр обязательно найдёт вас!» Сосредоточенной на задаче, она размеренно дышала и продолжала идти. Пятая жизнь началась во время снегопада в городке на пятом континенте, Рождение ребёнка семья встретила не радостью, а гробовым молчанием. Чуть позже свёжеиспечённый отец печально взял малыша и вынес на улицу. «Дела не в том, что мы не хотели тебя. Просто ты...» Его голос сорвался. Родители бросили ребёнка из-за того, что тот родился калякой. Вместо языка у него во рту был лишь короткий обрубок, с ним он никогда не сможет разговаривать. К тому же огромная родинка на лице делала его дожуть уродливым. Ребёнок плакал с надрывом, но его единственным слушателем была морозная стужа. В конце концов, детский плач услышал проходящий мимо мужчину в соломенном плаще и конической шляпе. При виде младенца он вздохнул и поднял его на руки, после чего двинулся домой. Жил он в промозглом домишке, где каждый предмет пропитывала аура смерти. Её присутствие легко объяснял лежащий в доме замёрзший труп, над которым проводил вскрытие хозяин дома, городской осмотрщик трупов. Примечание переводчика. Государственный служащий при династии Сун. Современным аналогом может служить коронер, судебный медицинский эксперт. «Брошенный роднёй, немой, да ещё и уродивый. Буду звать тебя молчаном». Мужчина с улыбкой посмотрел на малыша. Когда он снял шляпу, оказалось, что через всё лицо проходил шрам, придававший ему весьма жутковатый вид. От его улыбки мороз пробегал по коже, но глаза светились теплотой. Малчун рос на жидком рисовом супе, который для него варил приёмный отец. Зимняя стужа проникла глубоко в кости, поэтому младенец рос слабым и чувствительным к холоду. Его физическое развитие так до конца и не завершилось. Иногда создавалось впечатление, будто его мог унести с собой сильный порыв ветра. Поскольку отец работал осмотрщиком трупов, он часто находился в компании мертвецов. Каждого убитого или погибшего человека присылали отцу для осмотра. Постепенно Малчун начал учиться ремеслу у отца. «Запомни, как выглядит такой типран, Молчун. Они обычно означают, что была повреждена селезёнка. Посмотри вот сюда. Этого человека точно отравили. Разрежь грудную клетку здесь, Молчун, и проверь внутренности на наличие крохотных белых насекомых. Если найдёшь их, ни в коем случае не трогай. Посмотри на этого бедолагу, Молчун. Ему раскроили черепа, вскрыли грудь. Ну и силища». «Даже опытный воин не смог бы нанести два столь чистых удара. Это явно дело рук бессмертного». Интересно, как он умудрился навлечь на себя гнев бессмертного? Поначалу молчана трясло от страха, но под руководством отца со временем он весьма поднаторел в искусстве осмотра трупов. Подростком он уже совершенно не боялся мертвецов и иногда проводил собственный осмотр, когда отец был занят. Осмотрщик трупов старел, вскоре уже не он заботился о молчане, а его приемный сын заботился о нём. За годы зрение осмотрщика ухудшилось настолько, что он больше не мог исполнять свои обязанности... По его рекомендации молчун стал новым городским осмотрщиком трупов. Малчун стал взрослым, хотя его врождённая слабость так и не дала ему окончательно физически развиться. Родинка на лице с годами разрослась ещё больше, сделав его ещё уродливей. К тому же он так и не начал говорить. Если прибавить к этому постоянный контакт с мертвецами, то ни одна девушка при виде его лица и отталкивающей ауры не пожелала бы выйти за него. Малчуна это не особо беспокоило. Он хотел, как отец, каждый день посвящать своему ремеслу. К работе осмотрщика трупов он подошёл крайне серьёзно, словно обладал врождённым талантом в этой сфере. Десять лет спустя он прославился как лучший осмотрщик в округе. Его неоднократно вызывали в другие города, когда их осмотрщики заходили в тупик. Приёмный отец чах на глазах. Он так никогда не женился, поэтому Молчун был всей его семьёй. Он часто пускался в длинные монологи ни о чём, но Молчун всегда с улыбкой сидел и слушал его. Будучи немым, он в определённой степени мог общаться с жестами. За годы репутация Молчина только выросла. Теперь его часто вызывали в столицу. Старый осмотрщик умер без боли, просто однажды не проснувшись. Весь тот день Молчин проплакал. Закопав старика и отдав ему все почести, Молчин покинул город и перебрался в столицу. Шли годы. В возрасте 50 лет об осмотрщике трупов Молчине уже знали во всей империи. Ему хватало одного взгляда на труп, чтобы определить причины и обстоятельства смерти. Причём не только с недавно убитыми но и скелетами погибших много лет назад. Его понимание тонатологии в итоге достигло таких высот, что его нарекли великим осмотрщиком трупов и поставили на службу нынешней династии. К сожалению, осмотрщики трупов всё равно оставались людьми низшего сорта, даже заняв высочайший пост, его уважали только собратья по ремеслу. Тем не менее, такое положение дел не расстраивала молчана. Он понимал, что был немым калекой, на закате жизни он решил вернуться в родной город и написать книгу. В ней он изложил все свои знания от анатологии, собственные наблюдения и выводы по результатам многих лет работы. Одной зимой он стоял у окна, размышляя об истории, которую рассказал приёмный отец. Много лет назад он поведал, как нашёл посреди зимы на улице крошечного малыша. Постепенно глаза молчано тускнели, его жизнь подходила к концу. Он до сих пор боялся холода. Он чувствовал, как его покидает теплота, будто он становился трупом. Молчун чувствовал скорый конец. Однажды ночью он открыл дверь. Ему в лицо ударил порыв леденящего ветра. Молчун решил вернуться на место, где, по словам старика, он нашёл его. Найдя нужное место, он тихо вздохнул, лёг на землю и посмотрел на небо, позволяя в холоду окутать себя. Падающие ему на лицо снежинки не таяли. Постепенно на его лице расцвела улыбка. Улыбка, которая уже никогда не погаснет. Молчун ушёл из мира так же, как и пришёл в него. За всю жизнь он не произнёс ни слова, Пятая жизнь подошла к концу. В сравнении с четвёртой она была не такой насыщенной. Он не покрыл себя славой, как сделал это в первой жизни. Не обладал могуществом, как было во второй. В отличие от третьей, его жизни не знала кровопролития. По большому счёту, пятая жизнь вышла весьма заурядной. В ней у него были мир, покой и его ремесло. Поднявшаяся из тела душа слилась с ветром и снегом. Пятая запечатывающая метка внутри сияла мягким светом душа реинкарнировала, началась шестая жизнь. Примерно в то время дрожащая Янь-Эр вместе с Мастифом, её извечным спутником, подходила к концу четвёртого треволнения. В ходе путешествия росла её культивация и углублялось просветление, теперь она находилась на уровне Дао-Лорда. Пройти четвёртое треволнение оказалось очень трудно, каждый шаг приближал её к пятому треволнению. У границы её глаза загорелись, наконец-то она сможет увидеть наставника и И действительно, его тело сотни лет просидело в позе созерцания. Его покрывала пыль, но черты лица оставались легко узнаваемыми. При виде наставника сердце Янь Эр дрогнуло. Она упала на колени и отдала ему земной поклон. «Наставник!» Сквозь слёзы выдавила она. Спустя сотни лет её воспоминания наставники ничуть не потускнели. Она не могла забыть, это была её цель, её одержимость... По этой причине она забралась на святилище безбрежных просторов и вступила на путь трансцендентности. Все из-за наставника. Она хотела сама убедиться в его гибели. Сейчас она не могла подойти к покойному, только смотреть на него. И если она войдёт в пятое волнение, то её тотчас уничтожит давление. Поэтому она со слезами на глазах стояла в одном шаге от него. Спустя какое-то время в её глазах появился странный блеск. «Постойте-ка!» Она пригляделась к колбу нхао. После небольшой паузы она стиснула зубы и потянулась к нему рукой. Для этого ей пришлось запустить руку в пятое три треволнение. Давление практически мгновенно обратило её руку в кровавый туман, но перед этим ей удалось коснуться лба наставника. Закашлившись кровью, Янь-эр чуть не упала, ниже локтя у неё отсутствовала рука, но она даже не обратила на это внимания. За один мимолетный контакт с кожей наставника она выяснила кое-что, чего никто не заметил. «Лоб наставника в прошлом открывался», Это да, о реинкарнации. Эту магию он пытался передать мне. Его душа не рассеялась. Другие думают, что он мёртв, но я его ученица. Я чувствую, наставник не погиб. В таком случае, почему его духовное пламя погасло? Если только... Янь-эр давно выросла из маленькой девочки в умную сообразительную женщину. Она уже обо всем догадалась, но не могла смириться с этим. Наконец она тяжело задышала. Теперь у неё появилась новая задача. Наставник, раз вы отправились в цикл реинкарнации, тогда я найду вас среди смертных. С этими словами она поднялась на ноги. Целебными пилюлями она отрастила руку. На прощение посмотрела на тело наставника и вместе с мастифом двинулась в обратный путь. Её новая цель девять континентов планеты Безбрежных просторов. Там она собиралась начать поиски наставника. Она знала, как работает Дау реинкарнации. Поэтому по имевшимся у неё на руках зацепком поняла, что он сейчас находится где-то на планете без брёжных просторов.